«Немаш мого, миленького, низким с ким «Немаш мого, миленького, Рожего цвету!» «Ой, немаш, с ким размолвляти До белого цвету!» Он почему-то считал, что ее пение осталось где-то позади, в их первых ночах, которым теперь не мог пробиться даже памятью. Она неожиданно преобразилась, стала такой же юной, как тогда, когда пела ему и припевала, согревала его взглядом, словами, обещаниями, капризами, нежностью, вздохами, приглушенным голосом. Время было бессильно против нее. Казалось будто маленькие женщины вовсе не стареют, время и стихия не властны над ними. Маленькая песчинка всегда остается песчинкой, тогда как даже самые высокие горы разрушаются под действием стихий, и чем выше они, тем более тяжкие и ужасающие разрушения на их исполинском теле. — Ты как грех, у которого никогда нет возраста, — шептал ей Сулейман, — за грехи приходится расплачиваться. Точно так же шепотом ответила ему Роксолана. «Я готов заплатить самую высокую цену. Я брошу тебе под ноги весь мир». Она промолчала. Что ей мир? Что ей рай и ад? Сама была целым миром. Рай и ад носила в своей душе. Родилась доброй. Теперь ее хотели сделать злой. Кровь этого человека падала на нее и ее детей, и не было спасения. Роксолана тяжко застонала. Сулейман встревоженно обнял ее. Непостижимая женщина, сотканная из пения и стонов. — Что с тобой? Ты нездорова? Почему не сказала? — У меня изранена душа. Назови мне виновных. Они будут немедленно наказаны. А если виновных нет, такого не может быть. Мне страшно за своих детей. Пока я жив, они все будут счастливы. Я буду молить Аллаха, чтобы вы жили вечно, мой повелитель, но только вместе с тобой. А вы снова пойдете в поход. И там, где рос хлеб, будет подниматься лишь пыль, От султанских войск. Щедрые плоды и храбрые воины не рождаются на одной и той же земле. Малое утешение. Мне страшно жить среди руин, Ваше Величество. Среди руин? Моя Хасеки, Ты живешь в самой роскошной столице мира. Величайший зодчий всех времен Каджа-Синан сооружает джамии, превосходящие все ранее известное. Строит медресе, которые соперничают своими сводами с небесным куполом. Ставит минареты, стройные как божья мысль. А наши базары, чарши, наши дворцы, наши мосты, где еще в мире есть нечто подобное? Но и руин таких, как здесь, наверное, нет нигде на свете. Без вас мне было так тоскливо и тяжко. Я нередко выезжала за стены топкапа и смотрела на Стамбул. И что же я там видела? Тебя кто-нибудь обидел? Унизил твое султанское достоинство? Она тихо засмеялась. Если бы так. Какая то мелочь, оскорбление достоинства или величия? А если что-то другое? Если перед твоими глазами рушится таинственное равновесие между духом и материальными массами? Силы природы высвобождаются и в своем неудержимом буйстве погребают все бесплодные усилия людей. Природа словно мстит за насилие духа, который заковал ее в свои формы красоты и разума, и вражда, вражда повсюду, будто пропасть бездонная. Да, она видела все — и мечети, и медресе, и фонтаны, и акведуки, дворцы, и античные стены, но в то же время видела и бездомных, ютящихся под стенами, и казалось ей... что и сама она живет на руинах с такой же разбитой душой.